Часть 5. Москва. 10 июня. Южный отдел Ока располагался в старом административном здании. Бежевый дом, построенный в форме буквы «П», находился в конце тихой улочки. Мало кто мог с первого раза найти нужный адрес. С Шипиловского проезда уходила асфальтированная дорога без разметки. Казалось, что она ведет прямиком в лес. Если сюда изобретал случайный прохожий, то довольно скоро утыкался в высокий бетонный забор с колючей проволокой. Обычно такой неприветливый вид отпугивал незваных гостей. Но даже если кто и шел дальше вдоль глухой стены, то через 500 метров находили только ворота КПП и крайне вежливых охранников, просивших удалиться. Первые два этажа занимал архив и кабинеты архивариусов. На третьем и четвертом расположился оперативный отдел, на пятом — администрация. Лили никогда не была в подвале, но там, говорят, были залы для важных собраний и складские помещения. Четыре года назад в здании едва хватало места, но после того, как в Новой Москве создали свой отдел и отдали под его видение юго-западный и западный округа, южное подразделение опустело. Если днем в коридорах и кабинетах толпился народ, то ночью оставалось не больше десяти оперативников и аналитиков во главе с дежурным администратором. Лили приехала на работу раньше положенного. Еще не все ночные оперативники разошлись. Переодевшись, охотница выключила телефон и пошла к кабинету начальника. Сергей Игоревич Орлов больше 20 лет работал оперативником. Начинал в 90-х здесь же, на йоге. После успел поработать в центральном отделе, ездил в другие города. И вот пару лет назад его попросили вернуться в родные пинаты уже в качестве руководителя. Но охотник никак не мог отделаться от старых привычек. Он до сих пор ходил в черной кожаной куртке, сам выезжал на особо сложные задания. Не все понимали подобное поведение. У главы оперативного отдела обычно и без этого хватало работы. Но Сергей Игоревич был убежденным трудоголиком и искренне считал, единственный способ все досконально знать о жизни своих подчиненных – это вариться с ними в одном котле. «Похоже...» «Вчера его метод дал сбой». Судя по доносившимся из-за двери голосам, Игорьич был не в духе. А ведь он был не из тех руководителей, что предпочитали первым делом выпить чашечку кофе и на кого-нибудь наорать. Значит, все действительно было серьезно. Лиля вдохнула поглубже, робко постучалась и приоткрыла дверь. «Это уже ни в какие ворота». Начальник сидел за рабочим столом, а перед ним, Даже со спины Лиля узнала эту ровную осанку и чуть взъерошенные короткие темные волосы. Серебров. «Сначала Швецова, потом Чанаев. Что у вас вчера происходило? И ладно они, но ты! Поверить не могу! Тебе одного раза было мало!» Начальник заметил девушку, нахмурился и гаркнул. «Цветкова, жди!» Лиля захлопнула дверь и прижалась к стене. Напарнику уже доставалось, значит, скоро и до нее дойдет очередь. Игореч сожрет заживо. Охотница уже видела перед собой лицо начальника с крючковатым носом, густыми сдвинутыми бровями. Настоящий коршун. Вообще, Сергей Игоревич ей нравился. В меру суровый, но справедливый. Лиля была уверена, что в целом. К девушкам в оке относились чуть строже, чтобы не расслаблялись. Не очень честно, но не поспоришь. Борис вышел только через пять минут, глубоко вдохнул, сожмурившись, и сказал. «Цветкова, в первый и последний раз. идем". «А как же?» «Никак. Там все равно какая-то хрень с главным отделом. что не до тебя». Охотница оставалась только плестись за Борисом к лифту, гадая, соврал ли Серебров. «Взял вину на себя?» «А мы куда?» — спросила Лиля, когда охотник нажал в лифте на кнопку первого этажа. «Я выпью кофе, а потом мы с тобой очень серьезно поговорим». «Я...» «Не сейчас». Борис выдохнул. «Я не хочу, чтобы с тобой было, как с Валером». Лиля с интересом посмотрела на напарника. Тот в последнее время стал часто упоминать это странное имя. Валер. Похоже на прозвище или вроде того. Охотники работали в разные смены, так что Лиля даже ни разу его не видела. Все, что она точно знала, так это то, что раньше Валер работал в спецотделе, а затем решил вернуться на прежнюю службу. И никто не мог сказать, почему. Вернее, никто, кроме Бориса Сереброва. Но откуда он знает? «А что было с Валером?» — тихо спросила Лиля, но напарник не успел ответить. Двери лифта открылись, и напарник молча вышел. Младшему оперативнику Цветковой оставалось лишь плестись следом. Кухня была просторной, с высоким потолком и светлыми стенами. Но из-за того, что окна выходили во внутренний двор, здесь всегда царил прохладный полумрак. Из-за густых зарослей сирени лучи солнца почти не проникали в помещение. Самое дальнее окно было открыто. Именно это место облюбовал один из сотрудников. Молодой мужчина со взъерошенными светлыми волосами устроился на подоконнике, облокотившись на откос. Архивистам полагалось носить черно-серые костюмы, но, похоже, парень отчаянно бунтовал. Очки в ярко-красной толстой оправе, на ногах вместо положенных черных ботинок — алые кеды. Архивист подтащил к окну несколько столов и стульев, куда сложил увесистые папки. Лили не была уверена, но, кажется, сейчас было время ревизии. Архивариусы перебирали старые дела и отправляли в центральное хранилище. Значит, в архиве творился настоящий хаос. Тогда неудивительно, что парень сбежал работать на кухню. Секунду. А ведь именно это и был тот самый новенький, что принес вчера задание Игорячу. Как же его звали? Артём «Артур?» «Да, кажется, так». И он был не один. На кухне были еще двое оперативников. «Что-то рано сегодня, Аншлаг!» Пробормотала Лиля, посмотрев на часы. Еще десяти не было. Обычно народ стягивался на кухню ближе к полудню, когда привозили обед. За столиком напротив входа сидели двое коллег. Девушка с длинной косой и черноволосый мужчина. Катя и Кер. Лиля была рада увидеть знакомые лица, но тут же спрятала улыбку. Насупившаяся Катя закуталась в куртку, но при этом держала в руках объемный стаканчик шоколадного мороженого. Охотница сразу почуяла неладное. Подруга Риана следила за фигурой и на сладости в таком объеме срывалась только когда происходило что-то действительно нехорошее. Катя поглощала мороженое, тихо жалуясь Киру. Охотник, впрочем, тоже выглядел не лучшим образом. Синяк на скуле, правая рука в гипсе и на марлевой перевязи. Что он вообще тут делал? Кир дежурил прошлой ночью и, по идее, должен был отсыпаться дома. Ну или, судя по его виду, зализывать раны в медблоке. «Утро!» — хором выдали охотники. «Доброе!» — кивнул Борис, бросив заинтересованный взгляд, но больше ничего не сказал и пошел к кофемашине. Лилю же одолевала любопытство, и она подсела к коллегам. «А что это у вас за стихийное собрание?» «Если кратко!» отозвался Кир, откинувшись на стуле. «Трындец! Я, походу, дебил, а Катеньку кто-то проклял. У тебя нет знакомого экстрасенса, ну или Гудвина?» «Странные знакомства? Это по твоей части», — усмехнулась Лиля. Она знала Кира еще со времен учебы. На третьем курсе охотник частенько приезжал на практические занятия. Он дружил с тогдашними выпускниками и до сих пор любил рассказывать совершенно безумные истории о временах учебы. Впрочем, Цветковой с подругами было чем ответить на байки. Кир всегда был приветливым и относился к той категории людей, которые быстро переходили на «ты» и легко могли развести на душевный разговор кого угодно. Если парень не врал, то до того, как попасть в око, смог уболтать гопника, пытавшегося продать ему кирпич в подворотне. Никто не удивлялся, что охотник был в курсе почти всех последних событий сплетен. Правда, и сам Кир не всегда следил за языком. «Так что случилось? На вас тоже наорали?» — тихо уточнила Лиля. Катя взяла в зубы ложку и молча показала подруге странный рисунок на руке. Сперва охотница подумала, что это что-то вроде тех модных переводных тату, с которыми недавно бегали все, кому не лень. Но руку поднял и Кир. Такой же абстрактный рисунок около большого пальца. «Это что?» — нахмурилась Лиля. Знакомый символ, но явно не то, с чем сталкиваешься каждый день. «Радимое пятно», — усмехнулся Кер. «Катенька, моя давно потерянная сестра. Видишь семейное сходство? Вот ждем, когда придут 20 слонов и станцуют». «Цветкова, это печать запрета. Небольшая правда», — пояснил Серебров, сев за стол и продолжил, внимательно рассматривая рисунок. «Она блокирует информацию, не дает анализировать и переосмыслять. Заодно разбалтывать». Он бросил красноречивый взгляд на Кира. «Такую печать обычно ставят на важных свидетелей. Если ее не снять, то она сама стирается через год или около того, когда человек и думать забудет о происшествии. Перешли дорогу спецотделу?» «Ну...» — замялся Кир. «Я даже не подозревал, что делаю что-то не так». «Тебе спецы руку сломали?» — Лиля округлила глаза. Она уже много успела наслушаться об особом отделе. От каждой истории... Волосы вставали дыбом. Но это было бы чересчур. Это? О, нет, конечно! Кир громко рассмеялся. Фигня, просто трещина. В меня джип впечатался ну, не в меня лично, а в мою машину. Отбросила на бордюр, и она перевернулась на бок. Цветков, только не делай такие глаза, все было не так страшно. Живой, здоровый, сам вылез. Даже рука по первости просто немного ныла, будто потянул или ушиб. «Не думал, что в гипс упакуют». «Как так получилось?» Несмотря на его пренебрежительный тон, Лиля все еще с ужасом смотрела на коллегу. «Ну, это, похоже, была моя вина. Как-то было сумбурно. Рванул на красный. Это оказалось хреновой идеей». «А зачем ты поехал на красный?» Вот этот мужчина только пожал плечами. Печать не позволяла объяснить, что произошло. В памяти остались только неясные воспоминания, Образы, которые он едва мог собрать вместе. «Гнался за кем-то, и тогда это казалось важным. Вроде бы. А еще на ладони порез, но не глубокий, будто...» Кир таинственно замолк, показывая перебинтованную ладонь той руки, что была в гипсе. Борис скептично поднял бровь. «Применил сангвию. Ты б сейчас помирал тогда». «Сангвия? Подожди, это, случайно, не старый способ исцеления?» где нужно расфигачить руку и исцелять собственной кровью. Катя поежилась. Отвратительная практика. Хорошо, что ее запретили, когда создали мел. И хочешь сказать, что ты так умеешь? Это вроде только спецов обучают. На всякий пожарный. Ой, я тебя умоляю, делов-то! Вон даже Светков может. Не может. Отрезал Борис. Почему это? Удивилась Лиля. Потому что я самолично оторву тебе голову. «Применять метод сангвии — все равно, что жрать землю. Может, ничего не будет, а может, свалишься с какой-нибудь дрянью». Борис выразительно посмотрел в сторону Лили, всеми силами показывая, что не шутит. Девушка лишь пожала плечами, ее никогда не тянуло на подобные эксперименты. «Да все так раньше делали!» — настаивал Кир. «Что только раньше люди не делали!» — усмехнулся Серебров. «Трепанацию при мигрене, например. Ну ладно». В целом все равно бред какой-то получается. Ухлопал служебную машину, расфигачил руку, что-то сделал, а толком не помню что. Теперь даже знак не могу начертить нормально. И в патруль отправили на месяц. На этом все, ребята». Вдруг по комнате разлетелся смех. Ошарашенные оперативники разом повернулись к Артуру. Тот отложил папку, снял наушники и спросил, как ни в чем не бывало. «Что-то случилось? Ржешь не вовремя!» «Я тут трагическую историю своей жизни рассказываю», — ответил Кир. Артур пожал плечами, вернулся к документам, но наушники надевать не стал. «Так, а что с тобой?» — спросил Серебров, словно ожидал, что Катя расскажет чуть больше. Но она только пожала плечами. «Приехали на задание, пришли спецы и выгнали нас. Вот и вся история. Похоже, тоже успела что-то увидеть, распоставили эту штуку. Но в отличие от Кира, помню только, как вошли с в подъезд, а потом монтаж». Девушка жестом показала ножницы. «И мы едем назад. Где-то час жизни будто стерли. ты «Ты из-за этого так расстраиваешься?» Лиля осторожно коснулась ее локтя. «Нет, конечно». Катя зачерпнула последнюю ложку и поставила стаканчик на стол. «Просто я опять сама по себе». «Что? Швецова уходит?» Лиля придвинулась чуть ближе. «Уже назначили кого-то?» «Катенька, а хочешь со мной работать?» «Мы ж с тобой почти одной крови!» Кир тоже придвинулся, копируя Цветкову, но тут рядом кто-то нарочито громко скрипнул стулом. «Не ведитесь, Катенька. Спорный вопрос еще, кто кого стажировать будет». Артур небрежно кинул одну из папок на стол, та отлетела практически в руки к Лиле. «Ты чего с леса своего насеста?» недовольно буркнул Кир. «Да уж, больно интересная беседа». На секунду Лиле показалось, что воздух заискрился от напряжения. И не она одна это ощутила. Но как-то с трудом верилось, что дело в дружеской перепалке. Артур вел себя как слегка заносчивый умник. Ничего особенного. Половина архивистов любили задирать нос, мол, оперативники только и могут, что за аддиктами гоняться, а настоящую работу для Ока выполняют именно аналитики. «Нужно срочно сменить тему». Охотница подняла папку. Оригинальный переплет потеряли. На ней не было ни имени, ни номера, никаких пометок. «Ты над этим делом смеялся?» Писал, похоже, мужчина, немного небрежный, размашистый почерк, отчего отчет занимал больше листов, чем обычно. Но буквально с первых строк повествование увлекло охотницу, и она с трудом сдерживала улыбку. Все с удивлением покосились на нее, а когда Лиля рассмеялась, Волнение исчезло. «О, это серьезно? А вы, Борис Алексеевич, меня ругали». Начало чудесное. Фёдор Никодимович Пивиков родился и просуществовал большую часть своей скучной жизни в небольшой сельской деревне Захарьина, которая вошла в состав Москвы. Интересный факт. Из-за проблем с бумагами сам Федор Никодимович со своим домом вошли в состав Москвы позже и под давлением соседей и родственников. «Что? Там вот так и написано?» Катя придвинулась, заглядывая в папку, а через секунду выхватила документы, громко зачитала. При приближении оперативников к дому Фёдор Никодимович 80 лет отроду ловко выпрыгнул из окна и поспешил в сторону оврага. «Мы начали преследование. В это время господин Пивиков наградил меня из стажёра дюжиной нелитературных эпитетов». При необходимости полный список могу предоставить в приложении». «Кажется, кто-то его здорово допек, пока он все это писал», — прокомментировал Кир. «Так, ребята, это все же документ. Верните». Артур потянулся к Кате, но та впихнула папку цветковой, и девушка выскочила из-за стола и встала на всякий случай за спиной Бориса. «О, тут еще есть!» Она прокашлялась и продолжила таким торжественно восторженным голосом, словно вела утренник в детском саду. «Уже после задержания и обездвиживания мы притащили господина Пивикова в дом для проведения обряда исцеления. Но в доме нас ждал неописанный в деле аддикт женского пола. Не хочу обижать уважаемых работников аналитического отдела, но это нас сильно огорчило и раздосадовало. Именно поэтому в первом отчете мне и пришлось использовать некорректные слова, в которых выражались мои эмоции. Тем временем сожительница, ужас какой, сожительница господина Пивикова прятала останки мужчины, пытаясь убедить нас, что это свинина. Тогда стажер... — Цветкова! Борис резко прервал ее повествование и поднял руку. — Сюда! Девушка смутилась, закрыла папку и отдала охотнику, так и не узнав, что произошло дальше. Артур же теперь сверлил взглядом охотника. «Что, твое?» — хитро прищурился Кир, но Борис холодно осадил его. «Да, во мне умер писатель. Цветкова, не стой над душой, сядь!» Короткая вспышка веселья сошла на нет, но Лиля была довольна. Обстановка разрядилась, Катя улыбалась, а Серебров все равно всегда сидел мрачный. К этому привыкли. «Так что с наставником?» Лиля вернулась к подруге. «Уже сказали?» «Да, какая-то... не помню. Валя, Валерия. Я же у вас мало кого знаю». Стажер покрутила в руках стаканчик. «Может, Валер?» — подсказал Кир, прищурив глаза и хитро улыбнувшись. «Может», — выдохнула Катя. «Главное, чтобы уж в этот раз без декрета». К удивлению Кати, все трое мужчин, сидевших за столом, разом усмехнулись. «Она что, такая страшная?» — непонимающе нахмурилась стажер. Лили уже хотела было объяснить, что Валер вовсе не она, но ее опередили. За обсуждением странного отчета многолетней давности они не заметили, как на кухню вошел оперативник. «Не переживайте, у меня таких планов нет». Все разом подняли глаза на вошедшего. Черноволосый бородатый оперативник, одетый в черную форму, напомнил Лилия Медведя. «Высокий, метра два точно. Здоровый». с широкими плечами, огромными руками. Охотница не могла понять, сколько же ему лет. 30, Сорок? Вроде не старый. И носа с горбинкой, будто ломали. Неужели кто-то осмеливался с ним связываться? Даже агрессивные аддикты-вамоки обходили бы стороной такого верзилу. Жизнь дороже. «Будем знакомы, Екатерина. Константин Игоревич Валер, ваш новый наставник». Представился охотник и посмотрел на Катю. Лиле показалось, что подруга едва заметно вздрогнула, поджала губы и вздохнула чуть глубже обычного. Впрочем, Цветкова была солидарна. Она бы тоже струхнула работать с таким дядей. «Здравствуйте!» — еле слышно поздоровалась Катя. «Здорово!» А вот Кир подскочил с места. Он смотрел на оперативника с восхищением и стремительно протянул руку. Валер едва заметно улыбнулся и ответил на пожатие. Довольно тепло приветствовал Бориса и сухо Артура. «Мне показалось или...» «А, нет». Валер пинком подогнал стул и сел за стол. Мужчина сразу узнал безымянный отчет. «Пришел день, когда оперативники начали зачитывать вслух киреевские опусы». У него потрясающее чувство юмора. Лиля не могла сдержать улыбку. «Очень смешно портить документы. Похоже, в Москве за это ничего не делают». Начал Артур назидательным тоном, даже поправил очки для важности. Но Кир его прервал, внезапно яро защищая автора. «Ой, не нуди! Вот чего тебя из Питера выставили. Небось, на мозги капал. Да, делают. В добровольно-принудительном порядке. Но все равно эту хрень никто не читает. Лет пять, небось, никто не трогал». «Ну, решил человек немного поразвлечься. Что такого?» «А то, что так нельзя. Я вообще обязан сейчас доложить начальству об этом. И прилетит вашему Кирееву?» «Не прилетит», — ответил Серебров и кинул папку назад Артуру. «Неси куда хочешь». Лиля привыкла, что голос Бориса порой звучал так, будто он вещает о конце света, и девушка без задней мысли спросила. «Почему? Перевелся?» Над столом повисло тяжелое молчание. Лилия огляделась. Все, кроме нее и Артура, почему-то опустили глаза. Константин Киреев умер почти два года назад, сухо ответил Валер. Говоря, что он. Это? начал сбивчиво Кир, и прежде чем охотнику успели остановить, проговорился: Сам себя того. С крыши, Кир. Голос Валера прозвучал негромко, но отчетливо. Лиля, которая хотела было удивиться, спросить, неужели это правда, также замолчала, по спине пробежал холодок. Кир понял, что сболтнул лишнего и виновато покосился на Бориса. Цветкова же вспомнила размашистый почерк и нарочито нелепые слова в отчете. Когда она читала, то представляла этакого вечно улыбающегося раздолбая. А тут сердце защемило, и девушка коснулась шрамов. Но не она одна так отреагировала. Катя сжалась, спрятала руки в карманы куртки, взгляд стал пустым. Она тоже словила это тяжелое ощущение. Внезапно подруга нахмурилась и достала небольшую смятую железяку. «Вот, блин!» — глаза девушки расширились. «Я же нашла ее в том доме, куда мы приезжали с Аллой!» «Дай посмотреть!» — Кир забрал находку и повертел перед носом. «Слушай, на ней след есть!» «Положи!» То ли приказал, то ли попросил Борис. Как только Кир бросил кусочек металла на стол, Серебров склонился над ним. Валер и Артур также привстали. Лишь Лиля не очень понимала, что происходит и почему все с таким трепетом отнеслись к мусору. Борис снял с груди значок и положил рядом. «Думаешь?» — нахмурился Валер. Мужчина пожал плечами. «Предположил». «И что это?» — сдавленно спросила Катя. «Что-то важное?» «Ну, похоже, вы стащили вещдок, Катенька», — ответил Артур. Он оторвал кусок бумаги и сделал. а на удивлённые взгляды отмахнулся. Все равно эти папки в итоге утилизируют. И взял железку. Мужчина снял очки и вытянул руку, рассматривая вещдок. «Ну да, все так. Кусок металла, неизвестный сплав, отпечаток следа ауры вне основного спектра. Пока сложно сказать что-то конкретное». «Вы, Катенька, с товарищем Чунаевым неплохо его облапали. Надо в лаборатории проверить». Валер, ничего не говоря, забрал у Артура вещдок, получше обернул его и кинул стажёру. «Екатерина, опишите и запечатайте вещь. Укажите, кто и когда прикасался. Отправьте в архив к вещественным доказательствам и передайте сведения о находке в специальный отдел». «Но я не запомнила имен, созналась Катя. «Они сами разберутся», — отрезал Валер. «И живее, Катерина!» Девушка подскочила и буквально пулей выбежала из кухни, чуть не столкнувшись на выходе с бывшей однокурсницей. «Цветкова! Лиля! Вот ты где!» Буквально с порога прокричала раскрасневшаяся Виктория. Она запыхалась, будто носилась по этажам. «Ты чего телефон отключила?» «Что случилось?» Серебров отреагировал быстрее. «Там спец!» Переводя дыхание, пояснила Вика. Она попыталась убрать за ухо выбившуюся черную прядь, но безуспешно. Из-за беготни непослушные волосы едва держались в пучке. «Он ищет вас, но в первую очередь Цветкову. Я все здание оббегала. Не отключай телефон, пожалуйста». Лили неловко вытащила мобильный из нагрудного кармана, включила, и ей стало не по себе от количества пропущенных вызовов. Не меньше извещений было у Сереброва. «Спец?» переспросил Валер. «С чего это ему сюда приезжать? Вы чё там, с моря вчера бодались?» Попытался пошутить Кир, но потому как замялась Лиля, все поняли, что оперативник угадал. Идем. Борис чуть ли не за шкирку поднял Лилю и повел прочь из кухни. Вика поспешила за ними. «Спец ждёт в третьей переговорке. Как я поняла, он приехал, чтобы узнать подробности о вчерашнем деле. Сергей Игоревич уже пообщался». «Спасибо, Виктория. Можете идти. Я прослежу, чтобы Цветкова дошла». Отрезал Борис, так что Вике осталось только попрощаться. Стоило ей скрыться, как Борис свернул на пожарную лестницу, нарочно выбирая самый длинный путь, и начал инструктировать напарницу. «Запомни, первое — никогда не вриспиться. Говори все, как было, не спеши, не бросайся словами, думай». «Но я даже не знаю, что ты рассказал Игорячу». «Вот это вообще не важно». Так, второе. Не закрывайся. Чем больше закрываешься, тем сильнее спец будет тебя пробивать. Ничем хорошим это не закончится. Пробивать? Она же не на допрос идет. Думаешь, что все будет так плохо? Понятия не имею. Раз спецы проверяют, что вчера произошло, то все серьезно. Думаю, основная головомойка будет у аналитиков. Разговор с нами скорее формальность. Главное, расскажи, как ты поняла, что трансформация не закончилась. «Даже если это будет сумбурный бред». «Хорошо», — кивнула девушка. «Думаешь, они тебя тоже допросят?» «Конечно». Когда Лиля заметила спеца в коридоре, то с трудом поверила, что такой человек может работать в ужасном и страшном отделе. Издали мужчина показался старше из-за светлых, практически белых волос, но, приблизившись, охотница поняла, что он ровесник напарника, даже моложе». Парень показался Лиле очень симпатичным и совершенно безобидным. Это Этакий мальчик на побегушках, которого отправили собирать показания, несмотря на болезнь. Лилия ни на секунду не сомневалась, что оперативник болел. Это было видно по усталым глазам, болезненно светлой коже, чуть покрасневшему носу. Из-под расстёгнутого кителя выглядывал шарф. «Бедняга! Но что такой ей сделает? А столько шума и волнений!» «Седов Леонид Игнатьевич», — хрипло представился спец. Пройдемте. «Леонид. Лёня. еще и имя такое мягкое». Девушка облегченно выдохнула, спокойно зашла в комнату и уверенно села на стул напротив мужчины. «Как вы себя чувствуете?» — первая спросила она, мило улыбнувшись. Но спец не проявил теплоты. «Это к делу не имеет отношения». Мужчина положил на стол знакомую папку с жёлтой маркировкой. «Расскажите, что произошло вчера?» Очень скоро охотница поняла, почему спецов так не любили. Усталые глаза в момент стали холодными, строгими, пронзающими насквозь. Леонид, не мигая, сканировал девушку, подмечая малейшую реакцию. Голос, жест, дыхание. «Живой детектор лжи». Он быстро сменял тему, так хитро заворачивал вопросы, что порой Лиля терялась. Охотница помнила слова Сереброва, что врать нельзя. Но после 20 минут такого общения она уже с трудом доверяла сама себе, верно ли она увидела, почувствовала, может, все было не так. И вопреки второму совету Лиля невольно закрылась, скрестила руки на груди, потом положила ногу на ногу. И как предвещал напарник, Стало хуже. Глаза мужчины заискрились, и... Охотница готова была поклясться, спец видел ее насквозь, улавливал малейшие эмоции. Казалось, это же бред. Но мужчина будто читал ее мысли. Каким-то чудом улавливал слова до того, как она произносила их. Лиля отшатнулась, не в силах отделаться от ощущения, словно сидит ногая перед незнакомцем. От волнения девушка взмокла, виски сдавила. «Зачем он это делает?» На лице мужчины не было ни одной эмоции. Лили не понимала, о чем он думает. Что хочет выяснить этими бесконечными вопросами? Леонид, поняв, что перестарался, откинулся на спинку стула и отвел взгляд. Девушка разом выдохнула, навалившись на стол. «Ваши руки?» — тихо спросил мужчина. «Что с ними?» «Несчастный случай». — отрезала Лиля. Она была уверена, что в ее личном деле все подробно описали. Так зачем спрашивать? «Маскировка — не лучший знак», — проговорил мужчина. «Его применяют, например, для слежки, когда нужно отвести глаза. Он поглощает очень много сил. А это может плохо повлиять и на использование других знаков. Хорошо, что вы от природы энергичный человек, Лилия Витальевна, но все же...» Он слегка наклонился вперед. Голос едва заметно смягчился. «Дружеский совет. Не делайте так. В конце концов, вы же сюда не жениха пришли искать, а работать, людей спасать. И когда вы вытаскиваете аддиктов из пучин отчаяния и безнадёги, поверьте, им глубоко наплевать на ваши шрамы, рубцы или родинки». «Я поняла. Слабо отозвалась девушка». «Вы сегодня встречаетесь с подопечным». если его выпишут». «Очень хорошо, что вы взялись его курировать. Полезная практика. С интересом ознакомлюсь с отчётом». Его глаза опять стали уставшими. «Спасибо, Лилия Витальевна, что так подробно все рассказали. Можете идти. Позовите, пожалуйста, вашего коллегу». Лиля вышла в коридор на негнущихся ногах. Она не успела ничего сказать Сереброву. Он сам зашел в кабинет. Правда, на секунду задержался, поравнявшись с напарницей. «Иди к нам, отключи телефон и посиди одна, отдохни. Будет кто лезть, гони в шею». Лиля хотела было шепнуть спасибо, но не успела. За Серебровым закрылась дверь. Кабинет Серебровой Цветковых был самым маленьким во всем здании, без единого окна. Туда умудрились впихнуть невероятное количество мебели. Два полностью оборудованных рабочих места, полки, шкаф — ящик для документов и даже маленький продавленный диван. Наверное, это была единственная комната во всем отделе, которая удостоилась забавных прозвищ вроде коморки под лестницей» или «Бэт пещеры». Лиля включила настольную лампу, комнату наполнил теплый оранжевый свет, налила чая и уютно устроилась в кресле Сереброва. Девушка даже позволила себе снять обувь и забраться с ногами. Она покрепче сжимала чашку, подумав, что для полноты картины не хватало только пледа. «Надо будет купить какой-нибудь. Отвратно розовый с единорогами, чтобы все брезговали даже дотронуться». Борис вернулся, закрыл дверь и рухнул на диван. В первый раз в жизни Лиля видела напарника таким уставшим. «Как все прошло?» «Не сейчас». Безэмоционально отрезал Серебров, закрывая глаза. Лиле захотелось хоть как-то позаботиться о напарнике, сделать чашку чая или развлечь разговором, но лучшее, что она могла, — отвернуться и помолчать. В дверь тихо постучали. Когда Лиля открыла, на пороге стояла Вика. Та сочувственно смотрела на подругу, а в руках была очередная папка с зеленой маркировкой. — Это нам? — уточнила Лиля, покосившись на Бориса. — Стоило ли сейчас ехать? Может отказаться? Вика кивнула и добавила, «Ещё вас Сергей Игоревич опять хочет увидеть». «Будем через пять минут», — отозвался Серебров, не открывая глаз. «Цветкова, кинь дело на стол». «Хорошо». Лиля грустно вздохнула, не в силах отогнать навалившееся чувство вины.